Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов, и вскоре после которой молодого забрали в солдаты. А в судебном приистье, что чёрт сив ему конних у орло, о том, что мало становится земли и поэтому и свободы, морковки в этом году поднялось несколько сот человек ити на Амур. Разговор держался только на почве прошедшего, о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарах, о деле, за которое и шел умирать. Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки, и когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил — Этого самого турку бить следует. — Следует? — спросил я, невольно улыбнувшись в уверенности решения. — Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам все муки принять нужно? Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно, был бы я теперь дома при родителях в лучшем виде, а то он бунтует, а нам огорчение... "Эй, твой, будь спокойный, верун, я говорю, папиросочку". Пожал Чебарин, вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к изрьку. Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошёл домой, так как наступило время свободное от службы. "Он бунтует", а нам огорчение звенел у меня в ушах пьяный голос, коротко и неясно, а между тем дальше идут фразы не пойдёшь